Эпилог. Ангелина. Труп женщины, 4 месяца назад подвешенный шаманом над дорогой, во устрашение тех, кто мог явиться освобождать пленных, эти же пленники и снялись с дерева. Выдолбили в неподатливой земле могилу, потратив на это большую часть ночи. Женщину похоронили, могилу завалили камнями. Главный чужак пристроил среди камней табличку с выжженной надписью. Оружие и боеприпасы шаман пленникам не вернул сказал, что уничтожил. Искать они не стали, торопились. Ненавистный чужак стрелял в воздух над могилой женщины из пистолета кого-то из молодых парней. Парней Ангелина не различала, её интересовали не они. Очнувшись в больнице и узнав, что чужаки увели шамана, Ангелина не раздумывала ни секунды, бросилась догонять, несмотря на то, что шаман передал через Серафиму просьбу остаться в посёлке и дожидаться его. Кинулась в погоню немедленно. Понимала, что ещё слаба, но понимала и то, что чужаки тоже ослаблены и далеко не уйдут. Ненавистный чужак ранен, главный чужак еле дышит. Если бы не внезапные спасители, не прожил бы и недели, в этом Ангелина не сомневалась. Чуть её не подвело. Она догнала их быстро. Проследила, как чужаки, отойдя за поворот дороги, раскинули лагерь. Как улеглись спать, не все. Один из парней остался сторожить. Ангелина опечалилась не рассчитывала на это. Впрочем, твёрдо ответить на что именно рассчитывала, и не смогла бы. На удачу, на помощь матери доброты, что не оставит в благом деянии, освободить шамана. Ангелина поклонялась матери доброты больше 30 лет. За эти годы память о том, что мать всего лишь плод фантазии, успела притупиться. Ангелина искренне молилась и также искренне верила в то, что мать сопровождает каждый её поступок. Привыкла спрашивать у матери совета, одобрения, сейчас преследуя чужаков, твёрдо знала: она исполняет волю матери. Шамана нужно освободить, а ненавистный чужак и девчонка его отродье не должны остаться в живых. Если сумеет уничтожить их, сильный парень не поймёт, что происходит. Он силён, но глуп, настолько, что даже не понимает, в чём его сила. Мать доброты не оставит свою дочь. У неё всё получится. Ангелина не боялась, что её заметят. Шаман давно научил подругу глушить эмоции. Ненавистный чужак не сможет её обнаружить. Наблюдала за лагерем, пока небо на горизонте не начало светлеть. Краульный засыпать не собирался. Ненавистный чужак, как ушёл в палатку, так и не показывался. Шамана увели ещё раньше. Что ж, не повезло сегодня, повезёт завтра. Долгая жизнь научила Ангелину терпению. Лёгкими, быстрыми шагами она добралась до укрытой в скалах, известной только ей шаману пещеры. Достала из заплечной котомки дерюшку, расстелила её на каменном полу и заснула сном праведницы. Знала, что проснётся раньше, чем стемнеет. Не ошиблась. Пробудилась, когда вокруг было ещё светло. Надела извлечённый из той же котомки комбинезон. В своё время среди вещей пленных они с шаманом обнаружили немало полезного. Я осторожно спустилась к лагерю чужаков. Тихо. Только молодой парень-караульный по-прежнему сидит у дотлевающих углей костра. Всё тот же или другой, Ангелина не разглядела. Она вдруг поняла, что ей делать. Табличка, деревянная дощечка с выжженными на ней буквами, которую главный чужак пристроил в изголовье могилы, ту, что он вколотил в скалу над пропастью, Ангелине так и не удалось расшатать хотела вернуться с молотком, но забыла, дура. Ангелина ахнула, нечаянно помянув нехорошее слово. Прижала правую руку к сердцу. Мать, да брат ты прости. Злое слово лишит стремления поскорее истребить чужаков во благо твоего. Поклонилась матери и поспешила к могиле. Чужаки не вернутся. Они похоронили свою женщину и уходят, думая, что победили, и даже не предполагая, как сильно ошибаются. Ангелина вырвет табличку из могилы, разобьёт о камни и подожжёт останки, а пепел развеет над пропастью. Никто и никогда не узнает, что здесь лежит женщина, ради которой ненавистный чужак свернул бы горы, и пусть он сам не знал, что это так. За всю свою никчёмную жизнь так и не успел понять. Достаточно было того, что понял шаман, и рассказал Ангелине. Ненавистному чужаку будет больно, если исчезнет табличка. Ангелине хотелось чтобы ему было больно. Она пошла к могиле женщины. Ещё издали увидела, что у могилы кто-то сидит. Охнула, пригнулась за камнями, а подобравшись ближе, разглядела, что фигура закутана в тёмный плащ с капюшоном. "Любимый, ты спасся!" Ангелина бросилась навстречу шаману. "Я знала, чувствовала, меня вела мать доброты. Идём, идём скорее". И осеклась, не добежав. "Мать доброты, говоришь?" Голос из-под капюшона прозвучал глухо, но разборчиво. Ну правильно вела, что? Шаман встал и сбросил капюшон. Ангелина едва удержалась, чтобы не взвизгнуть. А ведь я знал, что соскучишься. Давно жду, припознилась ты. Ненавистный чужак окинул насмешливым взглядом комбинезон. Смотрю, и барахлишка наша впору пришлось. Стрелять-то научилась или опять мне вместо башки бок продырявишь? Я без оружия, процедила Ангелина. Чужак сдёрнул с себя плащ и отшвырнул в сторону. «Я тоже!» Он стоял в лучах красного закатного солнца, худой, как скелет, в пятнистых штанах, подпоясанных ремнём, в майке, болтающейся, словно на вешалке. Ангелина знала, что под майкой его тело перебинтовано. Тёмная кожа отливала багрянцем. Тот же багрянец отражался в светлых глазах. «За то, что может вот так стоять под солнцем без всяких комбинезонов», Ангелина чужака отдельно ненавидела. Я тебя творь голыми руками за душу, ровно, без выражения, пообещал чужак. Ты ведь не только за шаманом, ещё и за мной пришла, за дочерью моей. Ангелина не ответила. Знала, что чужака без слов услышал ответ. Собрала силу и, уповая на неожиданность, ударила, била прицельно в раненый бок. Чужак застонал и согнулся пополам. Ангелина вытянула сцепленные ладони вперёд. Следующим ударом заставляя его упасть на землю. Прыгнула сверху уже торжествуя. Он слабее. У него не хватает сил даже на то, чтобы собраться для счёта, не говоря об ответном ударе. Сказалось, видимо, ранение. Лёгкая фигурка Ангелина оседлала спину чужака. Теперь она распределила силы так, чтобы прижать его к земле, придавить будто могильной плитой. Чужак трепыхался, но тщетно. Ангелина счастливо улыбнулась. Сунула руку в тонкие перчатки, их они тоже нашли в вещах пленных, в карман комбинезона. Чужаки сконструировали удобную одежду. Нырнув рукой в карман, можно было вытащить из чехла закреплённый на поясе нож, тонкий стилет, который пленники носили пристёгнутым к ноге. Ангелина не обманывала, сказав, что безоружна. Это было не её оружие, не она принесла смерть на землю мира и добра. Выдернула стилет из ножен. «Тебя погубит твой же клинок», — поднесла нож к глазам чужака, чтобы хорошенько разглядел свою смерть. Кажется, ничего в жизни так не хотела, как увидеть страх на его лице, услышать мольбы о пощаде. Но страха в светлых глазах не было, только брезгливость. «Так и знал», — услышала Ангелина, а в следующую секунду закричала, потому что плита, которой давила чужака, вдруг встала на дыбы, ударив ее наотмашь. Ангелина упала. Через мгновение чужак оказался рядом с ней, сдавив горло захватом, другой рукой вывернул кисть Ангелины, заставил выпустить нож. Спасибо, что пришла. У меня бы сил не хватило вернуться. Это тебе от Олески. В воздухе мелькнул клинок. На мгновение стало больно, а потом ничего не стало. Джек оттолкнул от себя мёртвое тело, поднялся. Увидел, что со стороны лагеря, то ли обнаружив его отсутствие, то ли всполошённый воплем Ангелины, бежит серый. "Словно, продолжая спор с бункерным", проговорил. "Не, бункерный, ни фига. Справедливость не такая, как ты говорил". Кивнул на лежащее у ног бездыханное тело. "Вот она, справедливость". Присел было, вытащить нож, привычно взялся за ручку и передумал. Оставил клинок торчать в груди Ангелины. Конец. Книгу для вас читала Оля Федорищева.